Разбитый колокол Как сладко, горестно в тьме зимних вечеров Внимать, вблизи огня, где дым и трепетанье, Как медленно вдали, под звон колоколов, Поющих сквозь туман, встают воспоминания. Блажен будь, колокол, и бодрый твой язык! Ты, вопреки годам, перенесенным сладко, Уверенно швырнешь благочестивый крик, Как старый ветеран, не спящий под палаткой. Душа разбитая. О, если бы с тоской песнь кинуть вздумала в мрак ночи ледяной, напомнил бы твой зов слабеющий хрипенье Забытых раненых, что брошены в сражение, В кровавом озере под грудой мертвых груд, где тщетно скорчившись, Недвижные умрут.